Бостон вычитал в какой-то газете, что льды эти лежат на высотах уже миллионы лет, и что благодаря им и возможности здесь, в долинах, живая жизнь. Льды постепенно подтаивают и дают начало рекам, которые несут свои воды в жаркие низины и поля. Вот как мудро устроено все в природе. — Эрназар, — сказал уже перед сном Бостон, — а холод-то какой! Чувствуешь, как пробирает? Хорошо, что шубы захватили. — Шубы что? — отозвался Эрназар. — В прежние времена еще спасались молитвой. Она так и называлась Перевальная. Помнишь ее? — Да нет, не помню. А я помню, как ее дед читал. — Ну-ка, прочти. Да — Я ведь как помню, с пятого на десятое. Все лучше, чем никак. Давай, начинай. — Ну, хорошо. Я буду говорить, а ты повторяй. — Слышишь, Бостон, повторяй. — О, владыка студенного неба! Синий тенгри! Не ужесточи пути нашего через перевал ледяной. Если тебе надо, чтобы скот полег в метель, возьми взамен ворону в небе. Если тебе надо, чтобы дети наши задохнулись от стужи, Возьми взамен в небе кукушку, а мы подтянем подпруги коней, прикрепим покрепче вьюки на бычьих горбах и обратим к тебе наши лица. Только ты, Тенгри, не становись на нашем пути, пропусти нас через перевал к травам зеленым, к водопоям студеным, а возьми взамен эти слова. Кажется так, а дальше не помню. Жаль. Да что же леть? Теперь такие молитвы никому не нужны. Теперь учат в школах, что все это отсталость и темнота. Он, мол, в космос летают люди. А при чем тут космос? Что если в космос летаем, так надо и забыть прежние заклинания. Кто в космос летает, тех по пальцам перечесть можно. А сколько нас на Земле? И землей живет. Отцы наши, деды наши землей жили. Что ж нам в космосе? Пусть они себе летают, у них свое дело, а у нас свое. Легко сказать, Баске. А такие, как наш порторг Качкарбаев, что они собрания поносят все старое, говорят, не так свадьбы справляете. Почему не целуетесь на свадьбах? Почему невеста с тестем не танцуют в обнимку? Имена и то не те даете людям. Есть, говорит, утвержденный свыше список новых имен. А все старинные надо заменить. А то вдруг прицепится. Не так хороните, говорит, не так оплакиваете покойника. Как людям плакать то указывает. Не по-старинному, говорит, надо плакать по-новому. Знаю я, Эрназар, будто это мне неизвестно. Вот попади я в Москву, а меня вроде осенью собираются на выставку послать, вот тогда честное слово, пошел бы в ЦК. Хочу узнать, нужны ли нам в самом деле такие, как Качкарбаев, или это наше горе. Ведь ничего не скажи ему, чуть что за глотку берет ты, говорит, против партии. Он один, видишь ли, вся партия, и никто ему не перечит. Вот ведь как у нас. Сам директор его обходит сторонкой. Ну да бог с ним. Беда в том, что таких, как Качкарбаев, немало и в других местах. давай к спать, Арназар, ведь завтра у нас самый трудный день. Так в разговорах о том о сем. Заснули в ту ночь двое чебанов в ущелье под великим ледяным перевалом Аламунгю. Звезды уже сияли в призрачной темной выси над горами. Все до единой, сколько их ни есть, высыпали в небе, и удивительно было Бостону, что такие крупные и тяжелые каждая с его кулак звезды не падали, а висели в небе и неустанно мерцали и холодный ветер свирепо свистел в камнях. Всегда ему места не хватает, богу ветров, шамалу. Всегда он недоволен.